что они придумали? Куда собрались? Даже точное время. Кто-то за ними шпионил. Как еще все это можно узнать? Если наше предположение, что трупы были спрятаны где-то поблизости, подтвердится, можно будет с уверенностью сказать, что все оно так и было. Яма сама себя не выкопает. Иса тоже участвовала в подготовке, но в решающий момент заболела. Не вижу причин ей не верить. Она и в самом деле чувствовала себя плохо. А должна была быть с ними». Ее недомогание спасло и жизнь, иначе говоря, она может помочь нам восстановить события в верном ключе. В какой-то момент она и трое ее друзей оказались на пути у неизвестного, решившего лишить их жизни. Сами они, вероятно, внимания на это не обратили. Но дело, по-видимому, так и обстояло. Ты думаешь, Светберг рассуждал именно так? Да. Но Светберг знал что-то еще. У него были подозрения, какие мы не знаем. Не знаем мы и почему эти подозрения стали обретать форму, что он увидел такое, чего не видим мы. И мы совершенно не понимаем, почему он решил заняться следствием в тайне. Но, скорее всего, на то имелась важная причина, раз уж он посвятил следствию чуть не весь отпуск. Раньше такого никогда с ним не было. Кое-чего не хватает, сказала Ан Брит Хёгланд. Мотива. Какие бывают мотивы? Месть, ненависть, ревность. Ничто не сходится. Кто будет мстить троим подросткам, вернее сказать, четверым? Кто может их ненавидеть до такой степени или ревновать? Здесь присутствует какая-то изощренная жестокость. Я ни о чем подобном даже и не слышала. Это куда хуже, чем тот прошлогодний бедняга, который наряжался в индейца. Убийца, видимо, выбрал этот праздник вполне осознанно, — сказал Валлендер. Ты права, изощренная жестокость. Убить только начинающих же девушек и юношу в момент их наивысшего счастья. А может быть, своего наивысшего одиночества в такие дни человек может себя чувствовать особенно одиноким? — Бешеный пес, — сказал Мартинсон, не скрывая ярости, — псих. — Очень, надо сказать, методичный псих, — сказал Валандер. Впрочем, такое случается. Но для нас самое главное — постараться найти во всем этом невидимый общий знаменатель. Откуда-то он получает информацию откуда-то у него есть доступ к их жизни. Это и есть то, что мы сейчас должны искать. Мы должны глубоко изучить их жизнь. Раньше или позже мы наткнемся на точку, в которой он с ними пересечется. Может быть, уже наткнулись, только не заметили. То есть ты хочешь, чтобы следствием фактически руководила Иса Эденган, сказала Анбрид, а мы осторожно шли по ее следу? Примерно так. Не надо забывать, что она пыталась покончить с собой. Вопрос, почему? Мы к тому же не знаем, как отнесся невидимый убийца к тому, что она выжила. Тот, кто звонил в больницу и выдал себя за Лунберга, Валандер кивнул. Лицо его было очень серьезным. Пусть кто-нибудь поговорит с дежурной сестрой или врачом. Кто там с ним разговаривал? Какой голос? Какой выговор? Старый, молодой? Все может пригодиться. Мартинсон пообещал этим заняться ближайший час они посвятили распределению обязанностей. В комнату зашла Лиза Хольгерсон и сказала, что похороны сведберга назначены на следующий вторник. Она говорила и с Ильвой Бринг, и со Стурой Бьорклундом. Валандер заметил, что она очень бледна, тоже, видимо, сильно устала. Он знал, каких трудов ей стоит обороняться от журналистов. Он ей не завидовал. — Кто-нибудь знает, какую музыку? — любил сведберг спросила она. — Ильва Бринг, как ни странно, не знает. Валандер, к своему удивлению, сообразил, что и сам не может ответить на этот вопрос. Он попытался мысленно связать образ Светберга с какой-то музыкой и не сумел. «Он любил рок», — неожиданно сказала Анбрид. «Как-то он мне рассказал. Его кумиром был певец по имени Бадди Холли. тот, что давным-давно погиб в авиакатастрофе». Валандер с трудом вспомнил, о ком она говорит. «Это не он пел, Пегги Сью?» — спросил он. «Он. Но это вряд ли подойдет для похорон». — Благословенно, будь земля, — сказал Мартинсон. Это всегда хорошо. Хотя можно и поспорить на эту тему. Так ли земля прекрасна, как утверждает Псалом? Особенно если вспомнить, чем мы сейчас занимаемся. Лиза Хольгерсон выслушала короткий доклад Валендера. Как бы мне хотелось, чтобы мы что-то уже знали к похоронам, — сказала она перед уходом. — Не думаю, чтобы нам это удалось, — ответил Валлендер. — Но мы все хотим того же. Было уже пять. Они собирались заканчивать совещание, когда пронзительно зазвонил телефон. Это была Эбба. Что, журналисты? спросил Валандер. Нюберг. Мне кажется, что-то важное. У Валандера перехватило дыхание. Он вздрогнул так, что заметили и Мартинсон, и Ан Брит. В трубке что-то заскрипело, потом он услышал прерывающийся голос Нюберга. Похоже, мы были правы. Нашли место? Кажется, да. Сейчас сделаем съемку и пытаемся зафиксировать следы. Мы угадали направление? Это метров восемьдесят от того места, где мы их нашли. И место он выбрал с умом, в густом кустарнике. Все наверняка его обходили. Когда начнете копать? Я думал, может быть, ты захочешь приехать. Еду. Валандер положил трубку. Кажется, они нашли место, где были спрятаны трупы. Решили, что Валандер поедет один. Слишком много было неотложных дел. Валендер поставил на машину голубой маячок и нажал на газ. Миновав заграждение, он подъехал прямо к месту, где были найдены тела. Его уже ждал один из техников-криминалистов. Нюберг оградил участок примерно в 30 квадратных метров. Валлендер сразу понял, что Нюберг прав, место было выбрано идеально, как они и предполагали. Он присел на корточки рядом с Нюбергом. Несколько полицейских в комбинезонах стояли на готове с лопатами. Нюберг показал пальцем. «Здесь копали. Сняли дерн, потом положили на место. Если присмотреться, увидишь, куда бросали землю. Вот здесь посмотри, в сухих листьях. Если в вырутую яму что-то кладут, остается лишняя земля». Валандер провел рукой по заросшей травой кочке. «Работали чисто». Нюберг кивнул. «Как по линеечке», — сказал он. «Ни малейшей небрежности». Мы бы никогда не нашли это место, если бы не решили, что оно должно быть. И что оно где-то рядом. Валандер встал. «Чего мы ждем? Давайте копать».